Глава двадцать «Дыхание Бога». Фамильяр не слушался. Вообще никак. Жав зубы, Алекс усилил давление с точечной, сведённой в жало остротой, мысленно концентрируясь на задаче. «Облети комнату слева направо. Слева направо. Ну же!» «Давай, облети!» Долети да же ты, сука!» Яростно грохнув кулаком по столу, Алекс от бессилия зрачал. А чертов элементаль так и висел перед ним тосклым серебристым облачком, ни на один дюйм не сдвинувшись с места. Да какой там сдвинувшись? Эта скотина даже форму принять не пожелала. А должен быть львом, не облачком, не туманом нетекущей ленты холодного прозрачного огня, гребанным мать его львом. Испепелив элементале исполненным ненависти взглядом, Алекс открыл тетрадь с конспектом. Пункт номер один. Установить связь, прикоснувшись к сознанию элементаля. Пункт номер два. Сосредоточиться, мысленно сформулировать задачу в виде четкого образа. Пункт номер три подтолкнуть элементали к действию. Звучало просто. Да и было, судя по всему, просто. Раз уж своим фамильяром мог управлять даже такой недотёпа, как Сэнди. И Надин могла. И Кристина. Даже грёбаный Элвин чему-то там уже научился, хотя всего месяц назад был убеждён, что взаимодействовать с элементалями не способен в принципе. И один только Алекс Каррингтон бился в простейшие упражнения, словно в гранитную стену лбом. «Облети!» чёртову комнату. Алекс снова шарахнул по столу кулаком, и стакан, бессмысленно и опасно оставленный с краю, качнулся. Алекс рванулся вперёд и даже коснулся гладкого стекла кончиками пальцев, но куда там. Долбаный стакан полетел вниз, искристым павлением хвостом расплескивая воду. Раздался короткий тоскливый звон. Твою мать, Алекс вскочил, спасая мягкие домашние туфли от стремительно разбегающихся ручейков. «Высуши воду! Ну, ты же грёбаный элементаль, давай!» Серебристый дым перед ним колохнулся, обдав мысленным эквивалентом удовлетворенного фырканья. Безмолвная насмешка коснула сознание, словно порыв холодного колкого ветра, и схлынула, оставляя физически ощутимую пустоту. Алекс рефлекторно потянулся следом, пытаясь удержать это неуловимое, неосязаемое нечто. Его гнев, разочарование, досаду стремились вперед и соприкоснулись с равнодушным, скептическим недоумением. Никчемный, тупой, бесполезный элементаль считал Алекса Каррингтона полным и стопроцентным кретином. В любом другом случае Алекс отреагировал бы яростью, вспышкой гнева, желанием подавить принудить к подчинению и, безусловному, безоговорочному уважению. Но сейчас Алекс слишком устал. Он просто мысленно послал Элементали к черту, ослабил сжатую в тугую пружину волю. И понял. Алекс все понял. Элементаль не был тупым, не приспособленным к дрессировке зверьком. Он не был бастующим слугой, не был взбунтовавшимся солдатом. Мерцая, пульсируя, бесконечно перетекая из себя в себя же, на Алекса смотрел осколок воплощенной магии. Капля от бесконечного океана силы, заставляющей звезды гореть, а планеты вращаться. Нечто, никогда не бывшее живым, но давшее начало всей жизни. Какой-то средневековый мудрец назвал элементалей дыханием Бога. Когда Алекс впервые услышал эту фразу, то принял ее за очередной высокопарный поэтический бред. Но нет. Это был не бред, это была истина. Сам по себе элементаль был мал и слаб, так же как мал и слаб исполненный удовлетворения усталый выдох. Но то, что стоит за ним, то, что породило эту крохотную каплю силы, огромно и безгранично. Так огромно, что не видит ни Алекса, ни Каледонию, ни скользящий в угольно черном космосе крохотный шарик под названием Земля. Но элементаль Алекса видит не испытывает к нему любви, не испытывает ненависти, просто видит. И он заинтересован. Услышав когда-то призыв тощего белобрысого мальчишки, искрящаяся капля света устремилась навстречу, перетекла из незримого мира магии в другой, твердой, ощутимый материальный Не оборвала нить, связующую ее с великой силой, но натянула до предела, превратив в звенящий от напряжения проводник». Элементаль мог подарить Алексу бесконечный запас энергии. Алекс дарил Элементалью воплощенное существование. «Вокруг комнаты...» Мысленно сказал Алекс, представляя, как серебряная, мерцающая капля плывет вдоль стен, озаряя их мерцающим ровным светом. Просто сказал, даже не попросил. Вообразил невесомую легкость движения. Вообразил скользящие мимо предметы во всем их пестрым вещественном, материальном разнообразии форм. И подумал, что это было бы здорово посмотреть, как элементаль летит вдоль бумажных обоев в мелкий цветочек, вдоль книжных полок, вдоль тщательно, по-армейски застеленной кровати. Алекс подумал, и элементаль полетел. Под нарастающее чувство восторга и торжества он текучей серебряной лентой скользнул вдоль стен и замер перед Алексом, закручиваясь в бесконечную, искрящуюся спираль, словно крохотный смерч. «Охренеть! Здорово!» — честно сказал Алекс. Беззвучный голос в его голове согласно хмыкнул. «Эй, карингтон карингтон Яростный грохот в дверь выдернул Алекса из странной, полугипнотической дремы, коротким пинком вышвырнув обратно в реальность. карингтон ты там спишь, что ли?» «Какого дьявола тебе нужно, Падди?» — таким же громовым воплем отозвался Алекс. «Отвали, я занимаюсь». «Да я бы отвалил!» — резко понизив громкость, откликнулся из-за дверей Падди. «Но там твой старик приехал, только что видел его в холле, помчался прямиком к Вильсону, грозный, как вся королевская рать». «Уже?» — Алекс обреченно покосился на элементале. Тот парел рядом, пульсируя в ритме бьющегося сердца. «Твою ж мать! А так все хорошо было! Ну ладно, спасибо за предупреждение!» «Да не за что!» Голос Падди внезапно изменился, утратив неизбывный оттенок насмешливого юрничества «Ну, удачи тебе, что ли? Не принимай близко к сердцу!» «Спасибо! У меня годы практики!»